Глава 20. Джеймсу не пришлось долго ждать. Спустя несколько минут брожения по двору, он услышал ее быстрые шаги, сопровождаемые еще более задорным топотом Дэнни. «Черт возьми, а ее сын очень симпатичный парень», — подумал Джеймс, когда они появились на подъездной дорожке. У него были светлые волосы и голубые глаза, как у матери, но Джеймс гадал, где же сейчас отец мальчика. Он надеялся, что однажды Эдди доверится ему настолько, что раскроет эту тайну. Но пока было достаточно знать, что его не было на горизонте. Джеймс слегка преждевременно, но уже переживал о том, чтобы никто не встал между ним и Эдди с Дэнни. Он знал, что ведет себя как самый настоящий эгоист, но ничего не мог с этим поделать. Он хотел, чтобы она, они оба, принадлежали ему и только ему. Джеймс отошел от стены и пошел им навстречу, но заметил удивление на лице Эдди. Хоть бы это был приятный сюрприз, а не нежелательный. Эдди расплылась в улыбке, дав ему ответ на волнующий его вопрос. Но за ней все еще скрывалась настороженность. «Все в порядке?» — спросила она. «Да». Он протянул руки, и после небольшого колебания она позволила себя обнять. «Просто хотел увидеть тебя, вот и все» сказал он когда она освободилась из его объятий по ее лицу было понятно что она не знала что делать с нежданным гостем будешь чай он согласился он с радостью выпил бы и яд если бы это помогло ему задержаться у нее подольше девушка проводила его внутрь бросила свою сумку и сумку Дэнни на пол в кухне и поставила чайник денни как догадался джеймс не терпелась продемонстрировать ему мэри Поэтому они бодро проследовали на улицу и провели несколько минут, любуясь крольчихой. Мальчик превосходно о ней заботился, и Джеймс осыпал его похвалами. Он оставил Дэнни и Мэри наедине, чтобы те обсудили прошедший день, и вернулся в дом. Эдди уже налила чай и была занята нарезкой овощей для ужина. «Сегодня у нас фахита с курицей», — сообщила она, и, несмотря на съеденный ранее сытный обед пахаря, У Джеймса потекли слюнки. «Звучит вкусно», — сказал он, думая о ветчине трехдневной давности, ожидающей его в холодильнике и замороженном горошке, уже три месяца хранившемся в морозилке. Такое сочетание не особо вдохновляло. «Можешь остаться, если хочешь», — предложила она. «Нам все равно будет многовато. Но, предупреждаю, тебе придется терпеть бесконечные разговоры о кролике и чтение сказки на ночь». «Его уже тошнит от моего голоса». Джеймс не мог представить, как это возможно. «Я не очень-то опытен в чтении сказок», — признался он. «Но разве это так сложно?» Она усмехнулась и по его телу пробежала дрожь. «Он очень злится, если я читаю все одним и тем же голосом», — сообщила Эди. «Так что будь готов». До ужина оставалось еще много времени, поэтому как только Эдди закончила готовить, Они взяли свои напитки и вышли во двор, где Дэнни играл с крольчихой. Тут можно было нехило загореть, понял Джеймс, подставляя лицо лучам после полуденного солнца. Для человека, который так сильно увлекался охраной природы, он проводил необычайно много времени в помещениях. Обычно его будни состояли из встреч с важными людьми и проведения презентаций. Но, по крайней мере, это способствовало тому, что все больше и больше людей начинали понимать, какие последствия для окружающей среды могут иметь их действия. Например, сегодня ему удалось убедить Национальный союз фермеров предоставлять большие субсидии тем фермерам, которые отдали часть своих полей под нужды дикой природы. Сперва членам комитета казалось глупым платить фермерам за то, что те будут меньше заниматься своим хозяйством. Но Джеймс смог показать, что нынешние методы ведения сельского хозяйства были нерациональными. «О чем думаешь?» — спросила Эдди, прервав поток его мыслей. «Извини, все мои мысли сейчас об окружающей среде и о том, что мы можем сделать, чтобы ей помочь». «Я рассказал всем в школе о важности пчел», — сказал Дэнни, оторвавшись от игры с Мэри. «А мисс Хардинг сказала, что попросит мистера Райдейла». «Чтобы мы посадили полевые цветы на газоне рядом с дорожками. Нам все равно не разрешают по нему ходить». Казалось, мальчик был этим очень расстроен. «Отличная идея!» — поддержал Джеймс. «Ты большой молодец!» Можно было заметить, как Дэнни приподнял подбородок и выпятил грудь, радуясь похвале. «Может, я спрошу семенную компанию, могут ли они дать вам немного семян бесплатно?» — предложил мужчина. «Тогда школе не придется ни за что платить». «Я спрошу, мисс Хардинг», — сказал Дэни. «Она моя учительница, и она просто чудесная». «Мистер Райдейл, это директор», — пояснила Эдди. «А мы можем чем-то помочь? Я бы хотела, чтобы мы с Дэнни внесли свою лепту в защиту окружающей среды». «Вы уже невероятно помогли, приютив бездомного кролика», — сказал он. «Она, вероятно, уже была бы мертва, если бы не вы с Дэнни». Эдди выглядела так мило, когда краснела. «Стоит благодарить за это тебя», — ответила она. «Я знаю, что в тот момент не была в особом восторге, но домашнее животное наилучшим образом повлияло на Денни. Так что спасибо». «Честно говоря, это ты оказала мне большую услугу. Я понятия не имел, что буду делать, если ты не согласишься взять ее себе». Они улыбнулись друг другу, и ее выражение лица растопило сердце Джеймса. «Боже, как она была прекрасна и даже не осознавала этого!» Против такого устоять было невозможно, и у него слегка закружилась голова. В ее независимости и смелости было что-то такое, что рождало в нем желание защитить ее. Он чуть не рассмеялся вслух от подобного клише. Неужели он считал себя рыцарем в сияющих доспехах, а ее принцессой, которую нужно спасать? Любому было очевидно, что она прекрасно справлялась сама. Оставалось только надеяться, что хоть она и не нуждалась в нем, она захочет, чтобы он был в ее жизни. Джеймс чувствовал себя как дома, помогая Дэнни накрывать на стол, что обычно было обязательным занятием мальчика, которое тот с радостью переложил на гостя, а затем вытирая посуду после того, как Эдди ее помыла. Дэнни разрешили часик посмотреть телевизор, пока взрослые общались. Но, наконец, настало время для ванны. «Можно мне еще чуть-чуть посидеть?» взмолился Денни. «Ты же знаешь правила. На буднях ложишься спать в восемь». «Но сейчас ведь только семь», ответил Дэнни. «Ты всегда идешь в ванну в семь, а потом мы читаем сказку», ответила Эдди. «Как раз час на все про все». Джеймсу пришлось прикусить губу, чтобы не засмеяться, когда Дэнни надулся и сказал. «Это несправедливо! Ты же будешь тут и дальше с ним сидеть!» — указал он на Джеймса. «Потому что я взрослая», — сказала она, выводя сына из комнаты и ведя навстречу ужасам ванной комнаты. «Мне не нужно ложиться спать в восемь». Были слышны ее слова с лестницы. «Точно нечестно! Джеймс тебе почитает, — добавила Эдди, и радостный крик Дэнни заполонил гостиную. Джеймс подумал, что мог бы привыкнуть к подобному распорядку. С Эдди и Дэнни он впервые за долгое время чувствовал себя гораздо более расслабленным и радостным. Частично это можно было списать на удобный диван. Диваны Джулии не в счет, потому что в основном они были жесткими и чопорными предметами антиквариата, на которые он боялся даже взглянуть, чтобы случайно не испортить. Хотя дом Эдди выглядел безупречно чистым, и очень опрятным, в нем царила атмосфера активной жизни, от чего любой сразу же чувствовал себя комфортно. Или так ему казалось. Главной причиной было нахождение рядом с Эдди, а совсем не ее уютный дом. Джеймсу пришлось смириться с этой правдой. В его мыслях их отношения неслись вперед с огромной скоростью, и он не был уверен, как ему себя вести. Это была не исследованная ранее территория, и он испытывал все те опасения, которых следовало ожидать, отправляясь в неизвестность. Оставалось надеяться, что в случае неудачи его сердце останется целым и невредимым, но для этого, казалось, было уже слишком поздно. Чтение сказки было удивительным опытом. Вскоре стало ясно, что Дэнни выбрал свою самую любимую книгу, которую знал наизусть. Джеймс понял, что нужно озвучивать каждого персонажа другим голосом и в итоге представил перед Денни к большому восторгу мальчика настоящий спектакль. Закончив, он вернулся вниз совершенно измученным. «А я тебя предупреждала», — сказала Эдди, протягивая ему стакан холодного напитка. «Лимонный ликер», — сообщила она. Джеймс надеялся на что-то покрепче, даже если для этого пришлось бы бросить машину и идти домой пешком. «Надеюсь, Денни не отбил у тебя желание иметь детей», Засмеялась девушка. «Ни в коем случае. Я люблю детей, а Дэнни — самый лучший их представитель. Я просто не ожидал, что он будет настолько... активным». «Это тебе еще повезло. Подожди, пока он впадет в истерику. Они бывают редко, но все же случаются». Означает ли это, что она тоже надеялась, что он пробудет рядом достаточно долго, чтобы застать их? Джеймсу хотелось верить, что это было так. «Я вот не уверена, что хочу» сказала Эдди, прерывая его мысли. «Что, прости?» «Не уверена, что хочу еще детей. Я рано родила Дэнни, поэтому сейчас, когда он становится старше, хочется больше времени для себя». Он все понимал. Лично у него всегда было много времени для себя. «Сколько тебе было?» спросил Джеймс. «18». «Как ты понимаешь, он был незапланированным ребенком». Ее улыбка казалась натянутой. «Не пойми меня неправильно» не для меня все. Но когда ты не видел никакой другой жизни, иногда невольно задумываешься, какой бы она могла быть. Я встречаю людей моего возраста, девушек, с которыми раньше ходила в школу, например, Лен Грин, и у них собственный бизнес, карьера». Он не дал ей договорить, притянув к себе. Удивившись, Эдди замолчала, смотря на него влажными от выступивших слез оленями глазами. «Послушай меня, Эдди Адамс», — сказал он. Ты сделала нечто более невероятное. Ты дала жизнь. Дэни замечательный, веселый, умный и уверенный в себе мальчик. Так что не смей принижать себя за то, что выбрала заботу о нем. У каждого свой путь, и твое время блистать обязательно придет, — сказал он и выдохнул. Ух ты! Это было непросто, но я говорю чистую правду. Эдди ничего не ответила, но продолжала смотреть ему в глаза. Поэтому Джеймс сделал единственное, что могло прийти ему в голову. Поцеловал ее. Он начал медленно наклонять к ней свою голову, ожидая, что она оттолкнет его. Но когда вместо этого девушка слегка приподняла подбородок и приоткрыла губы, он растерялся. Их губы едва соприкоснулись. Ощутив их такие мягкие и теплые, ему захотелось съесть девушку целиком. Постепенно он притянул ее ближе, нежно обхватив руками, так как она казалась такой хрупкой. Он вдруг полностью растворился в нахлынувших на него чувствах. Он никогда не чувствовал подобной связи ни с кем. Все его тело как будто пронзило электрическим разрядом, а разум затуманился от желания. «О, Боже!» — сказала она, когда они, наконец, взяли передышку. «О, Боже!» — эхом отозвался Джеймс. «О, Боже!»